Глава двадцать Это долгая история. Селена с нажимом в голосе выговорила Лили. Я бы ей рассказала, честно, но мне так не хотелось ее впутывать. К тому же я помнила слова герцога «держать все в тайне». Если я расскажу подруге о том, что он попросил меня сделать, неизвестно, что предпримет золотой. Нет-нет-нет, я мысленно помотала головой. Лили ничего не узнает. Возможно, потом, когда все образуется, я и расскажу. Я все еще жду. Подруга сдвинула брови. Тебе совершенно не идет хмурый вид. Я попыталась сменить тему. Забыла про свадьбу. Смотри, появятся морщинки. И, кстати, платья. Его уже заказали. Лоб подруги разгладился. Лицо посветлело, уголки рта поднялись вверх, образовав счастливую улыбку. А глаза широко раскрылись. Пока нет. «Не отпуская моей руки», — ответила Лили. «Портной прибудет совсем скоро, и я бы очень хотела, чтобы мы вместе с тобой выбрали модели ткани для платья. Разве я могу тебе отказать в этом?» Я улыбнулась. В этот короткий момент на душе стало совсем тепло, и я почувствовала себя по-настоящему счастливой. И все таки подруга сжала мою руку крепче. Попытка сменить темы не удалась. «Золотой?» «Пожалуйста, не...» я не договорила. Весьма вовремя в коридоре показалась леди Вэнс. «Девочки?» Женщина всплеснула руками. «Вот вы где». Пока мама Лили не заметила конверта с золотой печатью, я спрятала его в карман плаща, решив прочитать письмо вечером у себя в комнате, чтобы никто не потревожил. «Леди Вэнс?» Я сделала легкий реверанс. «Простите, что ушла сегодня, никого не предупредив. Я была со своим отцом». Я надеюсь, у вас все хорошо. Это как-то связано с таким поспешным отъездом твоей сестры, забеспокоилась женщина. Мы решили, что Синтия пока не готова к таким большим приемам. Ей едва исполнилось восемнадцать. Мама Лили кивнула. Взгляд ее излучал какую-то непонятную задумчивость, словно она сейчас вспомнила вечер приема в доме Десай. Да, верно, согласилась с моими словами. Я даже хотела сделать ей замечание, но потом... Женщина растерянно развела руками. Подумала, что твоя сестра может обидеться. Не хотелось портить ей вечер. Нужно было, процедила я мысленно. С самого начала необходимо было ее приструнить, но Синтью никто никогда не наказывал. Небо, куда смотрела я? Почему не замечала, в кого сестра может превратиться? Наверное, я слишком зарылась в себе, раз не видела таких очевидных вещей. Что Синтия натворила, когда появилась на приеме? Я вынырнула из своих мыслей. Даже не знаю, как сказать. Леди Вэнс замялась. Казалось, что ей неприятен сам факт этого разговора. Она вела себя слишком вызывающей по отношению к... Наверное, хотите сказать к Золотому? Герцог Карендер присутствовал на балу. Однако, судя по взволнованному взгляду женщины, мое предположение было неверным. И я запаниковала. Что? Что она сделала? Какому еще дракону сестра подбивала клинья? Небо даже представить страшно. Это не продлилось долго. Девушек быстро отвели в комнату для проверки истинности, но... Но... Сердце у меня стучало, как ненормальное. Самуэль Десай. Отчеканила леди Венс. Я сглотнула вязкую слюну и принялась растирать пальцами ноющие виски. Небо. На выдохе выговорила я. И правда хорошо, что она уехала домой. Значит, сначала был красный, потом золотой. Такое ощущение, что сестра решила прощупать всех, а после выбрала бы наиболее подходящего. Ах, если бы это было так просто. Меня не представили его жене. Я сделала глубокий вдох-выдох. «Леди Дасай уже очень давно не живет в столице», — тихонечко проговорила Лили. «Вскоре после рождения наследника». Граф отослал ее в провинцию. «Небо Лили!» — изумилась ее мать. «Откуда у тебя такие сведения?» «Графиня...» — женщина обратилась ко мне. «Болеет. Поэтому довольно редко появляется на таких мероприятиях». «Нет, это неправда». Взгляд подруги загорелся. «Она вполне здорова». «Откуда ты знаешь?» «Алекс рассказал. Его отец никогда не любил свою истинную». «Небо!» — леди Венс схватилась за сердце. «Это ужасно, хотя...» Женщина сделала глубокий вдох-выдох. Если бы все было иначе, драконы не приняли бы этот закон о двоеженстве. Губы ее скривились, и она перешла на заговорческий шепот. «Это так унизительно для женщины, девушки, будто мы живем в какой-то варварской стране». «Желание драконов — закон», — процедила я сквозь зубы. Даже после того, как в совет вошли маги, ничего не изменилось. «Ох, милая!» — мама Лили одарила меня улыбкой. «К сожалению, ничего не происходит быстро. Как бы нам ни хотелось!» «Но подвижки есть!» — вставила свое слово Лили. «Хотя бы посмотрите, что происходит с эльфами. Наши народы, наконец, смогут объединиться. Жду не дождусь, когда смогу посетить Норланд. Алекс обещал свозить. Нам лучше не говорить об этом». Леди Венс вздрогнула, когда в проеме двери возникла широкоплечья фигуры ее мужа. Дракон с отливающими серебром волосами буквально пригвоздил меня грозным взглядом к стенке. Я инстинктивно сжалась в комок и выставила ментальный щит, так как его магия вновь начала тянуть ко мне свои щупальца. «Где вы были вчера?» Дракон холодно прищурился. «С отцом?» Уверенно и четко ответила я. «Создалось впечатление, что меня привели на допрос. «Хорошо, но у меня еще один вопрос». Взгляд мужчины потяжелел, стал строгим и колючим. «Почему первый дознаватель занимается таким пустым делом, как кража на складе?» «Быть может, для вас это пустое занятие?» Дыхание перехватило. «Но для моей семьи нет. Тогда объясните, почему мой сын — отец?» Лили загородила меня спиной. «Селена моя подруга, и я не позволю с ней так разговаривать. Ты сейчас не дознаватель». Если хочешь узнать причины, спроси у Клауса. Ему лучше знать. И вообще нам пора. Не забывай, что у твоей дочери свадьбы и портной скоро придет. Лили загробастала мою руку и повела на второй этаж в свою комнату. Какое-то время подруга молчала, сжимая запястье. Однако, когда дверь за нами затворилась, не выдержала. «Ненавижу!» «Что?» Я даже икнула от неожиданности, сев в кресло. «Ненавижу, когда он так делает!» «Ты не могла не заметить». Лили схватилась за голову. «Ментальная магия, Селена! Он мой отец, и я прекрасно вижу, когда он пытается залезть кому-нибудь в голову». Ну, я встала и сняла плащ, повесив его на спинку стула. Это произошло еще в первый день. Он прочитал мысли моей сестры и пытался то же самое проделать со мной, но я успела поставить ментальную защиту. «Небо!» – подруга плюхнулась на кровать. «Как же мне стыдно!» С отцом всегда было сложно, особенно когда он служил в департаменте безопасности. Конечно, больше всех доставалось Клаусу. Вечно узкие рамки — это делай, это не делай. По твоему мнению, в голову вонзились недавние воспоминания. В прошлом твой отец мог как-то узнать, что Клаус встречается с магичкой из простой семьи торговца. «Ты думаешь...» — Лили приподнялась с кровати. «Клаус бросил тебя под его давлением?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Тогда отец готовил его к службе в департаменте», задумчиво продолжила подруга. «Селена!» Она встала и подошла ко мне. Взгляд был строгим, но без той колкости, что присутствовала во взгляде ее отца. «Мне кажется, ты должна поговорить с ним». «С твоим отцом?» «Да нет же», — отмахнулась Лили. «С Клаусом?» «Ммм... Просто поговорить». Оставить эмоции за порогом и просто обсудить то, что произошло. Расставить все точки над «и». Раз он помогает твоему отцу, значит, есть причины. И папа... То, что дракон решил наброситься на тебя, это тоже не просто так, будь уверена. Все наши разговоры, я обняла себя за плечи, ни к чему не приводят. А ты попробуй, девочки. Двери отворились, и в комнату вошла леди Венс в сопровождение двух служанок и одного сухонького мужчины, на шее которого висели мягкие измерительные ленты. Портной прибыл. Наш с Лили разговор пришлось оставить на потом. Началась суматоха. Портной открыл перед нами огромную книгу с моделями свадебных платьев. Чуть позже слуги принесли отрезы тканей, среди которых был шелк, тяжелая парча, расшитая золотом, атлас белоснежный, как только что выпавший снег, муар, переливающийся на свету разными оттенками. Лили порхала, словно бабочка, и я совершенно искренне радовалась за подругу. И мне было жаль, что я не смогу быть на ее месте. Или... Неожиданно на плечо опустилась чья-то холодная, как лед, ладонь. Желудок сжался в ком, когда я увидела за спиной Ороти Венса. Зеленый дракон просверлил меня долгим, не мигающим взглядом, а после произнес: «Простите». Но нам с вами нужно кое-что обсудить. После ужина жду в своем кабинете».